«Приветствую, гай Юлия Цезаря, верховного жреца!» — воскликнул тит Лукреций кар проходя мимо. «Здравствуй, кар отвечал Цезарь, протягивая свою руку и пожимая руку будущего автора о природе вещей. С Лукрецием было несколько молодых патрициев, шедших повеселиться. У каждого из них нашлось слово ласки и привета для будущего покорителя Галлии. «Честь и слава божественному Юлию!» — молвил мим Метробий с глубокими поклонами и целованиями руки. Он шел из храма Эскулапа с толпой комедиантов и скоморохов. «А, Метробий!» — воскликнул Юрий Цезарь с чуть-чуть насмешливой улыбкой. «Ты не тратишь попусту жизни, не правда ли? Ни одного праздника не пропускаешь, пользуешься всяким удобным случаем, чтобы покутить». Э, «Что прикажешь делать, божественная Юлия?» Мы наслаждаемся жизнью, которую боги великодушно нам даровали. Ведь Эпикур объявил нам, что... — Я понял, — прервал Цезарь Митробия, избавляя последнего от труда повторить изречение греческого философа. Немного погодя, почесав мизинцем левой руки свою голову, чтобы не испортить прически, Цезарь поманил к себе Митробия указательным пальцем правой руки и сказал ему, — Послушай-ка... Митроби торопливо отделился от своих товарищей и устремился к Цезарю. Один из сопровождавших мимо приятелей закричал ему вслед. «Ну, мы ждем тебя в таверне из Кулапа!» «Сейчас приду!» — отвечал мим. Подойдя к Цезарю, он заговорил вкратчивым голосом с притворно-льстивой улыбкой. «Мне, очевидно, покровительствует сегодня один из богов!» коль мне выпало счастье быть в состоянии услужить тебе чем-нибудь, божественный Гай, краса и слава рода Юлия. Цезарь улыбнулся своей презрительной улыбкой и отвечал. «Услуга, которую я попрошу у тебя, любезный Митроби, немудреная. Бываешь ли ты у Гнея Юния Нарбона?» «Как не бывать?» — сказал Митроби, приняв таинственно победоносный вид. «Добрый нарбон имеет расположение... Большое расположение ко мне и уже с давних пор, с того самого времени, как жил мой знаменитый друг, бессмертный Луций Корнелий Сула». Чуть-чуть заметная гримаса отвращения искривила губы Цезаря. Но он отвечал мимо с притворной ласковостью. Но «Ну, хорошо, знаешь ли...» Он замолчал... И постоял в раздумье, потом прибавил. «Приходи-ка сегодня вечером ко мне в дом, Митробий. Я расскажу тебе на досуге, в чем дело». «Ах, какое мне счастье! Какая честь! Как я тебе благодарен, облагосклонный Юлий!» «Но перестань. Оставь пока эти выражения благодарности и вернись к своим друзьям. Я буду ждать тебя сегодня при наступлении сумерек». И величавым жестом руки цезарь отпустил метробия, который, рассыпаясь снова в приветствиях и поклонах, удалился по направлению к таверне Искулапа, бывшей тут же, под боком. Уже только по этому поклону, полному благородству и гордости, в котором выразилось презрение цезаря к миму, можно было легко угадать сознание царственной власти, которая была от рождения присуще душе этого необыкновенного человека. Впрочем, приняв во внимание гнусный характер человека, к которому обратился Цезарь, и вполне заслуженную репутацию безудержного гуляки и волокиты, которую стяжал себе Юлий своими любовными похождениями, весьма вероятно, что в его «дела» к метробию была замешана какая-нибудь любовная интрига. Так или иначе, достоверно то, что пока народ, крича и горланина все лады, толпился вокруг названных трех храмов — Митробий, не чувствуя под собою ног от радости, что ему привалило такое счастье, потому что он считал для себя величайшей честью приглашение Цезаря, понесся в таверную Скулапа, и здесь, пыжася надуваясь, словно индийский петух, принялся рассказывать о своей удаче приятелям, которые уже расположились за столом. Радость мимо была так велика, что даже заслонило, наконец, мысль о великолепном ужине, за которым ему предстояло сидеть через несколько часов, и вот он стал есть без передышки и еще усерднее пить превосходное велетернское вино, которое хозяин таверны Скулапа имел для своих завсегдатаев. Последних набралось в названном заведении великое множество. Все они отличались самым веселым настроением духа и волчьим аппетитом, так что среди всеобщего шума и оживленного говора слышались непрерывный стук глиняной посуды и звук чаш. Среди шуток и громких взрывов смеха, раздававшихся за столом, где сидел метробий, последний не заметил, как уходило время. Еще более незаметным для себя образом он осушил невероятное количество заздравных чаш. Бедняга через два часа так накачался Велетернским, что по обыкновению... а, быть может, еще быстрее, чем обыкновенно, стал терять всякое самосознание. Но последние проблески рассудка, которые по временам еще вспыхивали в его голове среди сгущавшейся тьмы, заставили его понять, что так продолжаться не может. Через час ноги решительно откажутся служить ему и придется распрощаться с перспективой ужина у Цезаря. Собравшись с духом, метроби оперся обеими ладонями о стол, и после немалых усилий стал прощаться со своими приятелями, запретающимся языком. Чем более старался он говорить непринужденно, тем менее повиновались ему слова, и объявил, что ему надо бы уходить, потому что его ждет к це церось. Взрыв безумного неудержимого хохота последовал за эту обмолвкую. комедианта, который шел, пошатываясь, нетвердыми шагами, посыпались шутливые и насмешливые замечания, которыми приятели проводили его до самого выхода из таверны. «Нечего сказать! Хорош ты будешь! у Уцеразя!» — крикнул один. «Бедняга Митробий! У него язык не ворочается!» — воскликнул другой. «Он пропил свою память!» — молвил третий. «Митробий будет тебе подпрясывать ведь ты здесь не на сцене!» — Иди ж прямо, не то угодишь лбом в стену. Но лбище у него крепкий, небось, не разобьется. Он извивается, не дать не взять, что змея!» А Митробий, очутившись на улице, продолжал выписывать зигзаги, бормоча про себя. — Смейтесь, смейтесь, дурачье! А я иду ужинать к Цезарю. Он отличный человек, превосходный человек! Цезарь, он любит, любит а, а, артистов. Клянусь Юпитером Капи... Капилатийским. Не могу понять, как мог я дойти. Это вино, в нем масса примесей. Оно такое же обманчивое, как душа и в, и, и в, и в битиде. Протащившись с грехом пополам шагов двадцать по направлению к мосту, который вел в город, старый пьянчук приостановился и, раскачиваясь из стороны в сторону, задумался. Наконец, по-видимому, он решился привести в исполнение мелькнувшую у него идею, которая для пьяницы могла бесспорно назваться «блестящей». Он с некоторым усилием перевернулся кругом, и, подвигаясь вперед зигзагами от одной стороны улицы к другой, прошел к другому деревянному мосту, соединявшему остров Тибра с горою Яникулом, перешел через этот мост и, продолжая идти по улице, которая вела к арке Януса, таким образом оказался на перекрестке, где главная улица разделялась на две. Одна, что направо вела в гору к арке, другая налево шла к мосту Сублиция, а оттуда к тройственным воротам и внутрь города.